Не могу тебе ответить взаимностью. А твой парень, он не ревновал? Гера, не будем об этом. Хорошо, тогда давай о планах на будущее. Как твои дела? Ты в отпуске? Да, узнал, что ты вернулась. И вчера звонил на работу, попросил перевод к тебе поближе. Мальчик мой, давай не будем портить наши дружеские отношения. Лис, я давно вырос, и мое отношение к тебе... Никак не испортилось. Я очень скучал. — Вот скажи, ты что думаешь, что вот так все просто? Раз и мои родители простили всю ту грязь, что обо мне судачат? То, что твоя семья до сих пор сквозь зубы здоровается после такой дружбы? — Нет, все просто не будет. Но у нас два варианта. Первый — это сопротивляться и тянуть неизбежное. Второй — жить счастливо вместе. И в итоге все просто привыкнут и смирятся. — Я не знаю. — Так я знаю. Просто доверяй мне. — Я боюсь. Давай пока никому ничего не говорить. — Скрываться я точно не буду. Мои все знают, что я буду счастлив только с тобой. А твоих убедим. Глава шестнадцатая. Гера. Вечером, после разговора с моей Алисой, я купил два букета цветов, коньяк, игрушечный грузовик и пошел к Кирьяновым. Дверь мне открыл дядя Вова. «Здравствуйте, можно к вам? Мне надо с вами поговорить». «Здравствуй, заходи». Мы прошли в зал. Алиса краснее опускала глаза. Тетя Шура поглядывала с любопытством, а пацаненок, приняв от меня игрушку, ушел к себе в комнату. Я хочу перед вами всеми извиниться, что допустил такую ситуацию. Как бы это грубо и самодовольно ни звучало, но я не оставлю в покое Алису. Я очень люблю вашу дочь и сделаю все, чтобы она в конце концов мне поверила, и мы стали семьей». «Ты мальчишка и ничего не понимаешь в жизни», — начала тетя Шура. «Мать, собери на стол. Я хочу выпить с человеком, который сделает счастливой нашу дочь», — строго сказал дядя Вова и я почувствовал себя уверенней. Начало сделано. Теперь я точно знаю, что все будет отлично. Немного выпив, мы стали обсуждать планы на будущее. Я сразу сказал, что планирую недолго повстречаться с Алисой, и как только получу перевод сюда поближе, то хочу их с сыном забрать к себе. Я понял, что тетя Шура восторгов не испытывает по этому поводу, а дядя Вова считает, что решает Алиса, а они поддерживают ее выбор. Моя Алиса молчала, но я считал, что молчание — это не отказ и есть надежда на положительный ответ. Поэтому удовлетворенной беседой я отправился домой. В коридоре меня ждала мама. «Гера, ты что у них делал?» Свататься ходил. «Ты с ума сошел?» Она прошла на кухню и стала капать себе сердечные капли. «Мамуля, ты не переживай, Алиса все равно согласится». «Дай мне время, и я ее уговорю». «Я не поняла, эта проститутка еще отказывается?» «Мам, давай договоримся. Если ты еще раз что-то подобное или оскорбительное скажешь в адрес Алисы или ее родителей, я больше никогда не появлюсь дома». «Герочка, сыночек, вот смотри, с первым мужем разошлась. Никто не знает, почему, а значит, сама виновата. Родила от кого неизвестно». А значит, неразборчиво в половых связях. Кто она по факту? Мам, первого мужа грязью не поливает. Значит, она порядочный человек и ссоры из избы не выносит. А родила и не убила ребенка, несмотря на то, что отлично знала, как в спину будут тыкать. Говорит о ее широкой душе и неэгоистичной натуре. Мамуля, мы с тобой прекрасно знаем, что Алиса светлый человек. Гера! У вас не разные интересы в силу возраста. У нее ребенок. Мам, у нее отличный малый. И я буду счастлив, если она и мне родит ребенка. Я в любом случае ее сына приму как родного. И никому его не дам в обиду. Я не понимаю только одного. Почему ваше отношение к соседям изменилось, как только я стал серьезно ухаживать за Алисой? Сынок, я желаю всегда тебе только счастья. Тогда смирись. Прими ситуацию и перестань злиться. А совсем идеально будет, если вы возобновите и наладите отношения с Кирьяновыми. Я позвонил единственной союзнице в моей отеческой семье, Ксюхе. «Привет, сестра». «Привет, как ты?» «Сегодня ходил к соседям, говорил с родителями Алисы». «Ну и как? Тебя далеко послали?» «Конечно, тетя Шира недовольно молчала, но тут дело времени». — Главное, что сразу не выгнали. И, похоже, дядь Вова на моей стороне. — Это хорошо. — Ксюх, мне нужна твоя поддержка по отношению наших родителей к ситуации. — Гер, сегодня не приеду, не получится. Давай я завтра буду и попробую поговорить. — Спасибо. — Слушай, а ты с Ромкой общий язык нашел? — С Ромкой? Он совсем маленький. — И что? Ты балбес! Сердце женщины надёжно завоёвывать через детей. Я даже об этом не подумал. Спасибо, сестра. Не за что. За ночь план общего языка с пацанёнком не придумал. Я решил экспериментировать. Зашёл с утра к соседям. Тётя Шур, а можно я Ромку с собой возьму? Мне надо в торговый центр ерунду купить. Одному скучно, а пацанёнка прогуляю. Мне-то с ним надо общий язык находить. Гера, он у нас капризный. Может, не захотеть с тобой идти? Так давайте спросим. — Рома, Ромочка, внучек. — Что, баб? Вот тут наш сосед, дядя Игорь, собирается в магазин. Ты с ним пойти не хочешь? — спросила она. А я сел на корточки и попробовал сам. — Ромк, мне скучно, да и помощь нужна. Я конфеты для своей мамы хочу купить, а я в них не разбираюсь. Вот если ты со мной сходишь и мне поможешь. Я тебя по дороге в игровые автоматы заведу. Я помогу. И платить не надо. Мамы, они хорошие. Спасибо тебе. Ты одевайся, а я домой зайду. И к тебе через полчасика. Будешь готов? Ба, поможешь? Помогу. С пацаненком мы провели целый день. Наигрались. Мальчишка оказался очень умный и не по возрасту серьезный. Конфет мы купили. Моей маме, его маме и его бабушки. Когда вернулись домой, Рома спал у меня на руках. Алиса была уже дома. Пацана уложили спать. «Гер, что это было?» спросила Алиса. «Ромка должен ко мне привыкнуть. Когда мы будем жить вместе, ребенку должно быть комфортно». Алиса очень странно посмотрела на меня, но мне было приятно любое ее внимание. Я подошел поближе, и сорвал с ее губ поцелуй. Короткий, но страстный и живой. Сердце участило свой ритм, но я знал, что рано и неуместно. Сердце переполняло мою душу, когда я зашел домой и услышал на кухне, как Ксюха спорила с мамой. — Мам, а не проще отпустить ситуацию? Пусть он поживет и посмотрит. Если Алиска такая, как ты говоришь, то все сразу всплывет. Гера не позволит об себя ноги вытирать. А рога носить герков привыкнет. Мам, ну я с ней дружила, я ее знаю. Алиска, может быть, грубовата, но она не гулящая, это точно. Я много о ней знаю. И даже то, о чем вы и не подозреваете. Ей не сладко пришлось, но она ни разу никого не обвинила и всегда во всем справлялась сама. Кого ей винить, кроме своей натуры? Ее что, кто-то под всех подряд подкладывал? Мам, если бы я развелась. Ты тоже так обо мне бы судила? Ты порядочная женщина, поэтому и муж рядом. А ее козел гулял сильно, и его бабы к ним домой ходили. Если Алиска ничего не говорит, так это потому, что ей стыдно, что столько терпела. Я не верю. Сама виновата. Значит, мужу внимания не уделяла. Ага. А когда этот козел ее беременную избил, в этом она тоже виновата? Я вошел и вопросительно посмотрел на сестру. Гера, она не разрешала никому говорить. Я не кто-то. Она поэтому сразу мужика завела? Для защиты? Да не было у нее мужика. Так, мне плевать, сколько мужиков у нее было. Главное, что скоро она будет со мной. И больше никто о ней ничего плохого не скажет. И пальцем ее не тронет. Мне на электронную почту пришел приказ на мой перевод с предоставлением жилья. Я считал, что нам с Алисой надо официально зарегистрироваться. Осталось ее в этом убедить. Глава 17 Алиса Ромко все утро рассказывал о Гере. Оказывается, сыну нужно было мужское общение. Да, с дедом они учились играть в шахматы, но, видно, этого было мало. Мы собирались в детский сад. По дороге Ромка бегала вокруг и тараторил, какой классный дядя Игорь. А я думала, что все может быть иначе. Возможно, действительно, надо было начихать на все предрассудки, правила, придуманные людьми, и попробовать совместную жизнь. Услышала виз тормозов. Сердце упало вниз. Все было как в замедленной съемке. Мой сын был под колесами машины. Подбежав к нему, Я слышала, как кто-то из прохожих вызывал скорую помощь, а из руки моего сынишки брызгала кровь. Ссадины и порезы были по всему телу, вот ручка прям висела, и кровь заливала асфальт. Я проходила курсы первой помощи, сняла с себя ремень и стала перетягивать руку выше пореза. Видно, рана была на вене или артерии, потому что крови было много. Я кричала и молилась, чтобы скорая приехала быстрее. И вот все как в тумане. Ромку уносят на руках в карету скорой, меня ведут за ним, сразу протягивают что-то выпить. «Доктор, все будет хорошо?» спрашиваю я. «Женщина, большая кровопотеря. У него какая группа крови?» «Первая отрицательная». «Не теряйте времени. Ищите человека с такой же группой крови. Понадобится донор». Я сразу позвонила Ксюхе. «Оксан, у тебя какая группа крови?» «Вторая? Алис, что случилось?» Ромко под машину прыгнул. Нужен человек с первой группой. — Я найду. Вы в какой больнице? Когда я положила трубку, мне стало хуже. Голова кружилась. И я постоянно отключалась. Меня чем-то поили. В больнице я была в коридоре. Кровотечение остановили. Пришлось что-то зашивать. Я плохо соображала. Я опять села за телефон. Надо было искать человека с первой отрицательной группой крови. И тут в коридоре появилась Ксюха с Герой и их родителями. «Алиса, я все рассказала. У Геры первая отрицательная». Я по стеночке сползла и стала на колени. «Игорь, прости. Помоги моему сыну. Я все сделаю, что ты хочешь. Я всю жизнь буду молить за тебя. Помоги!» В истерике рыдала я. «Лиса, поднимись. Все разговоры потом. Куда идти?» Я побежала в сторону кабинета врача. «Доктор, он отец! У них кровь совпадает!» Они ушли, а я, выйдя в коридор, села подальше от тёть Гали. Её взгляд был почти ненавидящим. «Змея! Это всё с моим внуком! За грехи твои!» — проговорила тётя Галя так, чтобы я слышала. Я молчала. «Пусть что хотят, — говорят, — лишь бы спасти моего сыночка. Тут приехали мои родители. Папа меня обнял, мама плакала. «Змеиное семейство! Собрались!» — продолжила тетя Галь. И тут встала моя мама и подошла к ней. «Заткнись, стерва! Не суди всех по себе!» «Что? Ты кого воспитала?» «Отличную дочь и замечательную мать для моего внука!» — сказала гордо моя мама, после того, как отвесила громкую пощечину соседке. «И если ты еще один раз скажешь в ее сторону что-то плохое, я тебя засужу!» Я была в шоке от маминого поступка. Да и не только я. Все, молча вылупив глаза, смотрели на них. А мама с высоко поднятой головой подошла к нам и стала меня успокаивать. Скоро появился врач и сообщил, что все хорошо. Игорь решил остаться с Ромой. Ему разрешили, оформив как больного. А нам рекомендовали идти домой, потому что до утра все равно нас не пустят. Глава 18 Гера. Когда в квартиру влетела Ксюха и тараторила, что Ромка — мой сын, я ничего не понимал. Я помчался одеваться, когда понял, что нужна моя кровь для пацана. Уже в такси я осознал. — Ксюх, что значит «мой сын»? — Гер, то и значит. Алиса узнала, что беременная уже в Питере. Ты сам придумал, что она с кем-то живет после того, как она сказала, что беременная. Она и не стала тебя переубеждать. А ты сразу знала. Я догадалась. Но она просила тебе не говорить. Мы же не знали, что ты досрочно диплом защитишь. Алиса боялась, что ты учиться бросишь и жизнь себе испортишь. Убил бы вас обеих. Когда мы приехали, я увидел бледную Алису, сползающую по стене и умоляющую о помощи. У меня сжалось сердце. Я был очень на нее зол, но в этот момент простил все. После всей процедуры я уговорил врача, чтобы он позволил мне остаться с сыном. Мы лежали в одной палате. Когда мальчик пришел в себя, я был рядом. — Ромк, я тут. — Дядя Игорь? — Ты представляешь, у нас теперь одна кровь. Мы теперь близкие с тобой родственники. — Это как? Как братья? — Ближе как сын с отцом. — Я хотел папу. Теперь будут тебя так звать. Можно? — Мне будет приятно. — А как же мама? Папа с мамой должны вместе жить. — Так мы ее уговорим. Думаю, она не откажется. Вот мне квартиру дают. Посмотрим, что там надо сделать. Возможно, ремонт. И тогда все вместе переедем. Ты же не против? — Если мама поедет. — А теперь давай спать. — Пап, а ты меня здесь не бросишь? — Нет, конечно. — Папа, так странно было это слышать. Моя Алиса предпочла сплетни в ее сторону, но только бы не испортить мою жизнь. Как же я ее люблю. Аж сердце замирает. Она всегда заботилась о каждом в ущерб себе. Настолько светлый человек, что иногда кажется, что она нереальна. У меня есть сын, уже взрослый, Конечно, жаль, что я пропустил его первый зуб, первый шаг, но это просто фантастические ощущения, когда осознаешь, что вот твоя кровь и плоть, то самое важное в этой жизни, что ты мог сделать. Утром дверь в палату открылась, и на пороге появилась моя Алиса. Вид ее говорил о многом. Замученная, бледная, с синими мешками под глазами. Руки тряслись, когда она садилась на кровать к сыну. «Привет, малыш. Как ты?» «Мамочка, я не боялся. Со мной был дядя Игорь. Мам, у нас теперь одна кровь, и мы договорились, что он будет моим папой. Ты же не против, чтобы мы жили вместе?» «Ром, ты взрослый мальчик и понимаешь, что такие решения надо обдумывать. Мам, думай, сколько надо. А пока можно вещи начать собирать, правда?» Она как-то вымоченно улыбнулась и подошла ко мне. — Спасибо большое тебе. — За такое они благодарят. — Алис, я не пойму, как ты могла? Она молчала, опустив глаза. Я сгреб ее в охапку и сильно прижал к себе. Мне дали квартиру. Где-то неделю Рома будет здесь. А я за это время посмотрю, что там и как. Переехать мы должны в день его выписки. Я и так много пропустил в жизни сына и не намерен пропускать еще. — Прости меня. В то время это было правильное решение, — тихо говорила Алиса. — Что было, то было. Главное сейчас принять верное решение, и я не отпущу тебя. — Гера, я так устала. Не отпускай. Что бы я ни говорила, я хочу счастья. — Так и будет. В обед пришли сначала вся семья Кирьяновых. Как только они ушли, пришли мои родители с Ксюхой. Они игнорировали Алису и сюсюкались с Ромой. Мальчишке это не нравилось. Тем более Алиса спустя пять минут игнора вышла из палаты. И тут взорвалась Ксюха. «Мам, пап, вы что творите? Вы хотите, чтобы Алиса запретила видеться с внуком? Она не посмеет». «Возможно, у нее мой характер. Иначе вы все уже пошли бы отсюда в грубой форме». — Тетя Оксана, а почему они мою мама не любят? — Маленький, тебе показалось. Я обратилась к родителям. — А ей делать ничего не надо. Ромка вас сам ненавидеть будет. Все молчали, а потом, попрощавшись с внуком, ушли. Я благодарен был сестре, что она на моей стороне. Глава девятнадцатая. Алиса. Вот как он собирается строить семью, когда его родные меня ненавидят?» Я сидела в коридоре и мне не верилось, что все наладится. «Герка, конечно, будет делать все, и невозможное тоже, но я реально смотрю на вещи». Я была в думках, когда ко мне подошла тетя Галя. «Алиса, не обишайся, я никак не могу принять ситуацию, но я стараюсь. Я вижу, что мой Игорь с тобой счастлив, он тебя любит». А теперь еще и внук, потерпи, дай мне время. Я сама еще не приняла эту ситуацию, но я люблю Геру не меньше. Спасибо, и она меня обняла так крепко, по-матерински. Когда они ушли, я зашла в палату, и тепло разлилось по душе. Гера рассказывал сказку Ромке, а тот держал отца за руку и с восхищением, заглядывая ему в глаза, слушал. Через десять дней сына выписали из больницы, а Гера уже не просто убедил меня, но даже помог перевести наши вещи. Вечером я ощущала счастье полной грудью. Страсть? Да, страсть была, но это было не основой нашей семьи. Мы сидели на кухне и, просто обсуждая день, наслаждались обществом друг друга. Несмотря на то, что наше счастье было еще хрупкое, но мы знали, что нам надо и что сейчас происходит именно то, что должно происходить. Сегодня вечером к нам в гости приехала Ксюха с семьей, а я за долгое время чувствовала себя счастливой. Спокойной радостью переполнялось мое сердце. «Как ты, освоилась?» — спросила Ксюха, когда мы на кухне мыли посуду, а мужчины разговаривали в зале. «И еще прячься от соседей, чтобы не подумали, что мама с двумя детьми живет». «Глупости говоришь». Это десять лет назад ваш возраст был виден, а сейчас не так. Спасибо. Зеркало у нас есть. Посидели мы отлично. Когда гости ушли и мы уложили Ромку спать, Гер мне сказал. — Алис, ты должна выбросить все свои комплексы и знать, вернее быть на сто процентов уверенной, что мне нужна только ты. И ни одна женщина не сможет быть рядом со мной, потому что это только твое место. И я его услышала, не просто услышала, а приняла все сказанное Герой. Он мой, мой мужчина, мой человек, и никогда никому я его не отдам. Столько глупостей я уже совершила, а мне надо было просто подождать, когда мой мужчина вырастет. Наутро, когда Ромка был уже в садике, а мы с Герой каждый на своей работе, мне позвонили с неизвестного номера. «Алло, это Алиса Владимировна?» «Да». У нас в части был взрыв. Игорь Александрович помогал пожарным и получил сильные ожоги лица. Мы не стали звонить родителям, позвонили сразу вам. Вы в его телефоне записаны как «жена». Я не сразу поняла. Меня кинуло в жар. Когда дошло, что Игорь Александрович... Это мой Гера. Где он? Куда подъехать? Госпиталь на улице Горького только бы был живой. Я молила, чтобы только бы был живой. По дороге позвонила Ксюхе и маме, чтобы забрали Ромку из садика. Вот в госпитале и начались проблемы. Я же по закону чужой человек. Пока не приехала Ксюха и не уговорила доктора выписать мне пропуск, я тихо рыдала в коридоре. — Вот, на, не реви. Ему сейчас нужна поддержка, а не твои сопли. — Спасибо, Ксюх. Ладно тебе, я вас обоих люблю. И я побежала в палату. Конечно, Герка выглядел ужасно. Весь в бинтах. Так все нормально, только лицо в сильных ожогах. Когда он пришел в себя, я держала его за руку. — Где я? — тихо спросил мой мужчина. — Мы с тобой в больнице. Все не так плохо. Надо потерпеть. — Алиска, я ничего не вижу. — Правильно, ты в бинтах и ожоги у тебя на лице, но прогнозы делать еще рано. Я успокаивала его. Доктор же мне сказал, что зрение может не вернуться. Я уже заказала нужное лекарство. Деньги принесли и мои родители, и Новиковы, и Оксана. Каждый, что смог. И, естественно, я. Прошла неделя. Лекарства кололи, но пока не было нужного результата. Мне не нравился настрой Герки. У него началась депрессия. Сегодня утром, когда я зашла к нему в палату, то сразу в воздухе чувствовалась атмосфера истерики. «Кто пришел?» — грубо спросил Гера. «Я. Как ты спал?» «Зачем пришла?» «Сейчас не поняла вопроса». «Что ты не поняла? Я думаю, тебе надо переехать к себе». «Это еще почему?» «Я не хочу тебя видеть и слышать». «Ты меня разозлил, поэтому не услышишь больше точно». И я замолчала. Молча распаковала продукты, которые принесла, положила на тумбочку лекарства, поправила его кровать. «Ты меня не услышала, что ли?» И Я продолжала молчать. «Алиса, я не шучу!» И тут меня прорвало. «Ты маленький капризный мальчик! Очень жаль, что я, дура, в тебе увидела взрослого мужчину! Не хочешь меня видеть? Так как сможешь смотреть, я уйду! Не хочешь слышать? Так я молчу!» — Только не пойму, зачем ты заставил меня поверить в то, что любишь меня? Ребенку моему понравился. Жестокие у тебя игры, Гера. — Заткнись, я тебе не пара. — Да это я как раз уже поняла. Мне нужен сильный мужчина, который для того, чтобы быть со мной, захочет горы свернуть, а не размазня, который при первой трудности готов меня послать. — Это не трудности. Ты не поняла, что я видеть уже не буду. — И что? Поэтому ты должен сейчас опускать руки, веря в неизбежность, и отрекаться от людей, которым ты дорог? Послушай, мальчик, я буду здесь столько, сколько посчитаю быть необходимым, и выгнать ты меня не в силах. А как только смогу понять, что ты твердо стоишь на ногах, не буду портить тебе твою сопливую жизнь». Слезы тихо катились по щекам, а я продолжала делать каждодневные свои обязанности по уходу за моим Герой алиса ты плачешь не твое сопливое дело прости меня я так себя паршиво чувствую что не могу дать тебе то что обещал дурак ты дал мне больше чем твои глупые обещания алис не плачь я не могу это чувствовать герка если ты еще один раз попробуешь вот так опустить руки или решишь что ты мне не нужен я уйду не сразу, как поправишься, и насовсем, без права на перемирие. А ты веришь, что я буду видеть?» Я ни разу и не сомневалась. И как только мой мужчина сам поверил в то, что зрение вернется, то все стало идти на поправку. Ведь недаром говорят, что вера в удачу — это уже полдела. Глава 20 Эпилог Сегодня нашего сына выписывают из больницы. Правый глаз уже видит хорошо, а левый мутно, но видит. Множество операций, пересадок пережили мы все вместе. И я очень благодарна Алисе за терпение. Никто из нас не мог так справиться с его взрывным характером, как она. Зарегистрировались они в больнице. Так было легче. Она сразу стала иметь право быть с сыном везде. Ромка жил то у нас, то у сватов. Наши отношения наладились. Постепенно я поняла, что не важен ни вес, ни рост, ни возраст, а важно только искреннее чувство. Сейчас я твердо убеждена, что мой сын все сделал правильно, отстаивая свои чувства. И если бы вернуть время назад, я бы многое исправила. Алиса на меня обиду не держала. Во всяком случае, я не чувствовала напряжения в общении. Спасибо большое судьбе, что все было именно так, как было. — Папа приехал! Ромка кинулся встречать родителей. Мы к этому времени со свахой уже накрыли стол. Алис спросила всю семью собраться. Решили отпраздновать выписку. Оксана суетилась на кухне. Когда все сели за стол, разлили шампанское, Гера встал и начал говорить. — Дорогие наши родные! Мы с Алисой хотим вас поблагодарить за поддержку, за понимание и терпение. Мы хотели сообщить одну важную новость. Меня комиссовали и предоставили работу на гражданском предприятии. Поздравляли все моего мальчика. Для него было важно остаться мужчиной, чтобы обеспечить семью и быть главой в его чисто мужском понимании. После того, как все перекусили, Алиса попросила обновить фужеры и встала сказать еще что-то. Это были не все хорошие новости. Я предлагаю выпить за удачу и счастье. Все это у нас есть. Несмотря на то, что в нашей жизни было много испытаний, мы достойно все прошли, и судьба решила нас поощрить. Рома давно просил братика или сестричку, и его желание через семь месяцев будет исполнено. Только тогда я заметила, что Алиса пьет лимонад. Ромка стал скакать и кричать «Ура!». Все кинулись поздравлять Алису. Она со страхом в глазах смотрела на меня. Видела это боковым зрением. А я смотрела на счастливое и растерянное выражение лица сына. И от того, как его счастье перерастало в комок эмоций, мне на душе становилось радостнее. Я пошла поздравить невестку и тихо сказала ей на ухо. «Спасибо тебе, родная». За счастливые глаза моего сына. Вы прослушали роман Лики Авиды Коснуться сердца. В исполнении Татьяны Гордиен.